Глава двадцать восьмая. хватил кулаком по столу. «Он ушел у них прямо из-под носа», — сказал он. «Ничего не поделаешь, опять мы в заднице. Они уже обыскали первые три здания от подвала до чердака и заканчивают четвертое, но его, естественно, не найдут». Он замолчал. Раздался телефонный звонок. Он выслушал, что-то быстро ответил и положил трубку. «Ну вот, закончили», — сказал он. «Ничего». Только его куртка и шляпа в одной из верхних комнат последнего здания. Он попросту взял и спустился по лестнице. «Нет, ну каково?» Он снова трахнул кулаком по столу. Так сильно, что папки посыпались на пол. «И вы еще будете мне говорить», — возмутился он, «что этот тип не чернее нас с вами». Купер неловко кивнул. «Я... есть доказательства, с которыми не поспоришь. Перепутали». «Да мне насрать! Почему это перепутали?» На кого мы после этого похожи? Это ж надо так охренеть, чтобы заметить это только теперь. Теперь, когда поднимается такой галдеж, какой вам и не снился. Скандал будет еще больше, чем в прошлый раз. А после следующего нас всех попрут. Что же это такое? Газеты уже четыре дня роются в этом вдоль и поперек. Они кинулись на это дело о разводе и вообще о браках белых и черных. И вот что вы мне подписываете, что этот тип белый. Но черт его побери, почему он белый? «Я в этом не виноват», — сказал Купер. «Я и сам об этом сожалею». Он потерял голову, ведь можно было избежать второго убийства и всей этой истории. По существу, он, несомненно, спасал свою шкуру. И хороший адвокат мог бы его даже выгородить. Тот тип, Ричард, всего-навсего шантажист. Но Дэн и сам поверил, что он негр. И если бы не случайность, о которой я вам сказал, никто бы никогда и не узнал, что он белый. «Чёрт бы побрал этого говнюка!» — воцарилась тишина. Снова зазвонил телефон. «Да!» — рявкнул Крейн в трубку. Несколько секунд он слушал. «Где-где?» — пролаял он. «Там? Рядом с этой сучкой?» Купер покраснел и отвел глаза в сторону. Крейн бросил трубку и встал. «Гоните!» — Дэн только что подпалил лавку ростовщика в пяти минутах от гостиницы, где живет его жена. Пристукнул старика и вышел оттуда в коричневом костюме в белую полоску. «Давайте, чего ждете? Возьмите столько полицейских, сколько вам нужно!» Купер встал и пошел к выходу. Крейн проводил его до двери. «Постарайтесь, чтобы он не укокошил еще кого-нибудь!» — сказал Крейн. «Даже лучше будет выстрелить чуть раньше, чем выстрелит он!» Купер пристально на него посмотрел и опустил глаза. Крейн ухмыльнулся. «Так вам будет поспокойнее!» Купер сдержал невольное движение и пошел по коридору. Крейн пинком захлопнул за ним дверь и, ворча уселся за свой стол.